Заключение. Море и ночь. Глава первая. Старжевая собака может быть ангелом-хранителем. У Гуинплена вырвался крик. «Это ты, волк!» Гома завилял хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуинплен. Затем он снова начал лизать ему руки. С минуту Гуинплен был точно пьяный. Он был потрясен внезапно вернувшейся надеждой. Гом, откуда он взялся? За двое последних суток Гуинплен испытал всякие неожиданности. Ему оставалось еще пережить нежданную радость. Эту радость принес Гому.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 Волк казался ему озаренным сиянием. Между тем волк побежал назад. Вскоре он обернулся, словно для того, чтобы посмотреть, идет ли за ним Гуинплен. Гуинплен последовал за ним. Гома помахал хвостом и побежал дальше. Он спускался по набережной Эфрекстоуна, Спуск вел к берегу Темзы. Гуинплен следовал за Гома. Время от времени Гома поворачивал голову, чтобы удостовериться, идет ли за ним гуинплен. Порой самый проницательный ум не может сравниться с чутьем преданного животного. Животное как будто обладает даром ясновидения. В иных случаях собака следует за хозяином, в иных ведет его за собой. И тогда инстинкт животного руководит разумом человека.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 дошли до конца пристани. Судно, стоявшее здесь на причале, представляло собой пузатую голландскую шхуну с двумя палубами без бортов в носовой и кормовой части и с устроенным между ними по японскому образцу открытым грузовым трюмом, куда спускались по прямому трапу. Таким образом, на шхуне был бак на носу, а ют на корме, как в старину,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 Ряд событий, разыгравшихся на море и, в частности, катастрофа, постигшая у мыса Корнеро 21 апреля 1705 года восемь кораблей барона Пуанти и заставившая весь французский флот отойти Гибралтару, расчистила Ла-Манш и освободила от военных судов весь путь между Лондоном и Роттердамом так что торговые суда могли плавать без всякого конвоя. Шхуна к который подошел Гуинплен, была пришвартована к пристани левым бортом и находилась почти на одном уровне с помостом. Одним прыжком Гома и Гуинплен очутились на корме. Палуба была пуста, на всем судне не замечалось никакого движения. По видимому, шхуна готовилась отчалить, и погрузка была закончена, на что указывал переполненный тюками и ящиками трюм. Если пассажиры и были на борту, они по всей вероятности спали в каютах между палубами, так как переезд должен был произойти ночью. В подобных случаях путешественники выходят на палубу лишь утром. Что касается экипажа, то в ожидании скорого отплытия он, очевидно, ужинал в помещении, которое тогда носило название матросской каюты. Этим объяснялось безлюдие на обеих палубах. По пристани волк почти бежал, но очутившись на судне, он пошел медленно, словно крадучись. Он велял хвостом, но уже не радостно, а беспокойно и уныло, как пес, чующий недобрый. По-прежнему, идя впереди Гуинплена, он перешел по мостику с кормовой палубы на носовую. Вступив на мостик, Гуинплен увидел перед собой свет. Это был фонарь, стоявший у подножия передней мачты. Из мрака выступили очертания какого-то большого ящика на четырех колесах. Гуинплен узнал старый вазок Урсуса. Эта убогая деревянная лачуга, и вазок, и хижина, в которой протекло его детство, была прикреплена к подножию мачты толстыми канатами, продетыми в колеса. Давно, выйдя из употребления, она совсем обветшала. Ничто не действует так разрушительно на людей и вещи, как праздность.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 Повозка расползалась по швам. Внизу висела цепь гома. Казалось бы, законно и естественно броситься, очертя голову ко всему, в чем заключается наша жизнь, наше счастье, наша любовь. Да, но не в тех случаях, когда мы пережили глубокое потрясение.